и на этого старого дикого кота мистера Мерюэзера. Они точно заново родились, когда пошли в ополчение, и с тех пор, по-моему, все молодеют и становятся ершистия. Я как раз сегодня утром повстречал старика Мерюэзера, Он ехал в фургоне Рене и клял лошадь, точно армейский живодер. Он сказал мне, что помолодел на десять лет с тех пор, как разъезжает в фургоне, а не сидит дома и не слушает квохтанье невестки.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 а про себя взмолилась. О, Господи, вот и началось. Смогу ли я его умаслить? Знаю вас. Мне, конечно, не следовало ожидать, что вы будете правдивы, порядочны и честны со мной. Но я по глупости доверил вам. Я просто не понимаю, о чем вы. Думаю, что понимаете. Во всяком случае, вид у вас очень виноватый